Глава 10. Последняя инстанция. Царёв одевался быстро и ловко, и припутею застёгивал снаровисто, но глаза прятал. Анастасия ушла до того, как я вломился в мезонин, нарушил его мирный сон, но он совершенно точно знал о том, что я знал о них. Тебя сресали на рынке, или мы берём их сейчас, или к ним приходит подкрепление, и они берут нас завтра. И милая Анастасия Профирьевна, и мальчишки Все они в страшной опасности. Я набивал барабан револьвера патронами. "Командуй, шеф, меня уговаривать не нужно. Из него бы получился неплохой военный". Несмотря на неожиданный подъём среди ночи, душевные терзания и явную неловкость, Иван был собранным, деловым, напряжённым, как взведённая пружина, готовая к удару. Уже через какие-то четверть часа мы стояли в переулке у угольщиков у двери, обитой жестью, И я занёс руку для того, чтобы постучать. Думать было некогда. Тук-тук. И через пару секунд снова. Тук-тук. «Кто?» Голос был знакомый, прокуренный. «Чопик». «И от потежного!» — просипел я. «У нас проблемы!» «Какие к чёрту?» В голове запоздало мелькнуло. «Провернуть дело надо было тихо, иначе перебудем весь квартал и упустим их подельников». Лес гнул засов. Появилось заспанное лицо чупика. "А ты кто?" удивился он. Немудрство и лукаво сунуло ему в нос дуло револьвера, дёрнул дверной себя и пнул бандита в рыхлый живот. "Давай!" рявкнул я, отступая в сторону. Царёв влетел внутрь и как смерч пронёсся по небольшой квартирке, сшибая с ног едва и едва пытающихся прийти в себя душегубов. "Да уж, в ближнем бою мне с ним не тягаться." Кроме курдюка с чепиком, у фурмана на топчане у холодной печки буржуйки обнаружился ещё один тип, весь в синюшных наколках неопределённого возраста. Так вяжем их и потряшем быстро. Мне пришлось пнуть курдюка, который тянулся к столу, где я заметил неубранные столовые приборы, в том числе нож. Резать, курва! Потрошим? Удивился Царёв. Он, наверное, вправду подумал, что я буду выпускать им кишки или что-то вроде того. а потому отступил на шаг в сторону. «Не надо нас потрошить!» — шмыгнул разбитым носом Чопик, и тут же завёл привычную шарманку. «Вы вообще кто такие? Вы, может, что попутали? Вы знаете, куда пришли?» И тут Ивана как будто подменили. И куда только делся тут милый мальчик, который краснел под взглядами очаровательной госпожи Эсмонтович. Он распрямился во весь свой немалый рост, Его тень как будто заполнила всю комнату, а голос приобрёл сверхъестественное звучание. Кто мы такие? Он впирился горящим взором в съюжившихся от внезапно настигшего их ужаса лиходеев. Кто ты такой, пёс от Свальбарда до Евксины, и от Искоростенья до Рыркапи, я я иду куда мне угодно и боя хозяйным империй. Пробрало даже меня. Это, наверное, у всей династии наследственное умение пробирать до печёнок. Ик издал непонятный звук горлом чёпик. Император и роды, заверещал синюшный. На колене, на колене медля император. Курдюк и чёпик бледные как мел не могли вымолвить и слова. Стремительное осознание того, что это они сильно попутали и куда-то не туда свернули в своей жизни, читалось в их глазах. Но было поздно. "Ваше превосходительство", холодно обратился ко мне император. "Властью данной мне Богом и людьми, я приговариваю этих мужчин к смерти за покушение на убийство моих подданных, женщин и детей, а также государственного служащего при исполнении должностных обязанностей. Вас, господин полковник, приказываю привести приговор в исполнение немедленно". Я обвёл глазами помещение. Ничего подходящего тут не было. С сомнением, глянув на револьвер, я вынужден был констатировать. Или нашумим, или всё кругом будет в крови. А к чёрту! Схватил подушку стопчина и, быстро, не думая, выстрелил через неё. Получилось всё равно громко. Чопик рухнул с дырой во лбу. Перья полетели по комнате. Я перевёл ствол с подушкой на кордюка и снова нажал на спусковой крючок. Грохнуло. И второй душегуб хрипя засучил ногами, обливаясь кровью и прижимая руки к разорванному по лику горлу. Проклятье. Подушка была измочалена и непригодна, а потом я потянулся за второй, но был прерван всхлипом стоном щенюшного. Всем святым клянусь, ваше величество, никогда против вас зла не умышлял, иродовнянтьих бы к себе на порог не пустил я, если бы знал, чего с витотатцуу думали. Я честный щипать. Я тяну из карманов у буржуев и торговцев не последние деньги. Простой народ не трогаю, против власти не замышляю. Политическое это не-не-не. Я и при батюшке вашему из карманов тянул, и при ассамблеях, и при регенте, и сейчас тоже только кошельки да монеты. Это моя малина, как есть моя. Зато можете меня в тюрьму печь, но никаких душегубов за мной нет, никаких мокрых дел. Царёв нахмурился. Это было довольно странно, честный щепач. Но за карманные кражи у нас и вправду не казнили. Увирив сомнение в глазах монарха, вор затараторил ещё быстрее. Вассер, вы это люди, потешные божок своих бычков у него в гостинице и придержали, пока эти тут всё внюхивали. И как гостиница называется? Не стал упускать шанс я. Как она называется, Вассер? У него их почитай в каждом городе по ителю натыкано. И в столице, и в Яшме, и в Мангазии, а они завтра утром сюда заявятся. Я накрыл подушкой голову Фурмана и спросил его. «Ну что, врет карманник?» «Не врет, не врет! Не убивайте, дяденька!» «Никак не получится. Убиваю тебя не я. Тебя правосудие императора карает». Прозвучало пафосно и фальшиво, но это было правдой. Приговор вынесен судом последней инстанции в этой части обитаемого мира. Апелляции не будет. «Обжалованию не подлежит». Грохнул выстрел, белобрысый лиходей засучил ногами и затих. Карманник стоял на коленях, крепко сжав зубы. Э, «И казните меня!» — вдруг сказал он. «Мерзкая моя жизнь! Только вот просьбишка! По топчанам моим есть половица скрипучая. Там коробка из-под опенинского печенья. Заныкал я деньги кое-какие ассигнациями. Ваше Величество, дочь у меня в Искоростине, Петрова Алевтина». На швейной фабрике мастером цех работает. Передайте ей отцу в наследство, чего вам стоит, и казните меня к чёртовой матери. Зажился я на свете. Иван удивлённо посмотрел сначала на него, потом на меня. Тут грозный император спрятался куда-то внутрь, выпуская снова растерянного юношу с узором светлым. Он наклонился к самому уху вора и сказал: "Самандаш, вот сейчас прямо в дорогу отправишься. Иди." и не греши больше». Карманник неверяще захлопал глазами. «Слышал, что тебе император сказал? Давай в темпе вальса!» Устало проговорил я и поправил дулом револьвера фуражку. «Бери свою коробку и езжай в выскоростень». Дочка обрадуется. «Так это что? Значит, не убьёте меня?» «Не сейчас. Иди уже, честный карманник, и не воруй больше. А то мы за вашего брата скоро всерьёз возьмёмся. Уж больно в вас серым император рассердил». Всем святым клянусь, к дочке, к дочке! Внуков нянчить, да корзины плести. А если в карман чужую руку протяну, сам повешусь на поганой осине!» И рванулся к топчану, разбрасывая постель во все стороны, а потом, прижимая к груди жестяную круглую коробку, побежал к двери, поскальзываясь на мокром от крови полу. «Я к Богу молить за вас буду!» — удалялся его голос в ночной темноте. «Как думаешь, вправду завяжут?» — спросил Иван. Я пожал плечами. Всякое бывает. Чужая душа по тёмке. А своя так и тем паче. Грустно кивнул Царёв. Полицию никто из соседей так и не вызвал. И намеченные мной пути отхода не пригодились. Мы шагали по подворотням молча. Наконец впереди показался дом с мезонином. Оставлять в тылу врага опрометчиво, сказал я. А мы справимся вдвоём? Мне понравилось, что в целом юноша против такой идеи не протестовал. Придётся справиться. Собираем вещи и выдвигаемся к гостинице. Но можешь написать ей прощальное письмо. А, а на кухне возьми керосин. Мы едва не перебудили весь дом. Пришлось даже разуться на газоне. Обувь наша была заляпана кровью. Оружие и рюкзаки я ещё с вечера переложил в свою комнату. Так что теперь не нужно было тащить всё по скрипучей лестнице с мизонина, но Царёв всё равно туда потащился, что-то оставил, какую-то мелочь и, конечно, с грохотом запнулся в темноте. Когда мы торопливо шли по садовой дорожке, покидая гостеприимный дом, на пороге появилась госпожа Эсмонтович. Её фигура с фонарём в руках, в ночной рубашке и накинутом на плечи платке контрастно выделялась на фоне тёмного дверного проёма. Ванечка, тихо позвала она. Царёв беспомощно посмотрел на меня, а потом скинул с плеча ранец и пошёл к ней. Анастасия сбежала по ступеням и бросилась на шею к Ивану. Я не слышал всё, что они говорили друг другу, но последние её слова различил. «Хороший, хороший, будь счастлив, Ванечка, спасибо за всё». Вот как это понимать? Гостиница оказалась небольшой, двухэтажной. Не располагалась на отшибе у самого края города, рядом с перекрёстком двух шоссейных дорог. Конечно, и стоянка для автомобилей были пусты. То есть, если и ночевали тут сегодня постояльцы, то совсем немного. Я просто вошёл в парадную дверь, ухватил спящего партизана за волосы и ударил его головой о стойку. Где люди Вассера? Халдей не был похож на того юношу из дешёвых номеров, и этот явно имел криминальное прошлое. Уж чего чего, синевы на коже во время своего вояжа в Новый Свет, я насмотрелся. У этого руки были сплюш в характерных росписях. <с visualize> <сосе> то ли он от природы был косноязычен, то ли я перестарался и здорово контузил беда лагу. Восьмой номер. И се- се- се- и седьмой. Понятно. Много постояльцев. Не- не- ни, никого? <соединяющий> да ладно. Какая удача. Смотри, что сейчас будет. Я тебя отпущу. а ты медленно выйдешь из-за стойки и не будешь кричать, потому что иначе я тебе башку прострелю. Мы вместе выйдем на улицу, а потом мой товарищ кинет на крышу бутылку с керосином, а ты будешь бегать вокруг гостиницы и орать про пожар. Понятно? Да, — Да-да-да-да. — Так, есть ещё постояльцы, кроме потешного и башка? Не, — Не-не-не. Это начинало утомлять. Ночь была слишком длинной и нервной. И в конце концов сегодня я примерил на себя роль личного палача Его Величества, и мне эта амплуа совсем не понравилась. Злоба на самого себя и досада на кретинские обстоятельства кипели в моей душе, и, наверное, поэтому я тряхнул халдея сильнее, чем требовалось, вырвав значительный клок волос и задал ему последний вопрос. Сколько людей в Ассере сейчас здесь находится? Во-во-во! Опять восемь? Все, теперь молчи. Медленно вставай и шагай на выход. Партя с криминальным прошлым, оказывается, успел напроудить в штаны. Не знаю, кем он там был на каторге и за какие преступления его туда упекли, но натуры у него оказалась куда как более хлипкой, чем у довершнего карманника. "Давай, Ваня", сказал я, когда мы вышли на крыльцо. Царёв вчеркнул зажигалкой, тряпка, заткнутая в горлышко бутылки из-под лимонада, загорелась. Размахнувшись, Иван зашвырнул её на крышу. Послышался звон стекла и гул разгорающегося пламени. Можешь бегать и орать. Я дал партии хорошего пинка под зад. Пожар! Заралона побежал прочь в ночную тьму по направлению к шоссе, а не как не вокруг гостиницы. Пожар! Кретин, только и смог сказать я. Чёрный ход был завален и подпёрт толстым бревном, и нам оставалось только ждать, пока бандиты полезнут наружу через парадный. План был прост: перестрелять их всех как в тире. Но он, конечно же, не сработал. Я не спросил у этого убожества за гостиничной стойкой, был ли в здании персонал. Я намеревался отступить к позиции за деревьями, где с оружием в руках уже поджидал Царёв, когда начался полный бардак. Первыми на улицу, визжа, выскочили горничные в ночных рубашках, растрёпанные и испуганные. И едва я успел ударить снизу вверх по руке Ивана, пуля из автоматического пистолета ушла в ночное небо вместо того, чтобы прикончить одну из них. Он ошалело выругался. Как подобает скорее кабацкому музыканту, а не правителю цивилизованного государства. Выстрел внутри гостиницы явно услышали, но среагировать толком не успели. Двое полураздетых душегуба так и выбежали на крыльцо и принялись всматриваться в ночную темень, но почти одновременно схлопотали по две пули и остались тут же на ступенях. Третий попытался втянуть одного из них внутрь, но рухнул с простреленной головой. Огонь разгорался. В окне показалась фигура с ружьём, Раздался грохот выстрела, на нас полетели сбитые картечью веточки и листочки. Царёв открыл ураганную стрельбу из пистолетов, не особенно утруждая себя прицеливанием. Пули одна за другой впивались в доски рамы, дырявили стекло, превращая его в мелкое крошево, выбивали кровавые брызги из тела стрелка. С обратной стороны гостиницы послышался звон разбитого окна. Кто-то попытался то ли сбежать, то ли совершить обходной манёвр. Я наклонился, выхватывая из открытого ранца трофейный двуствольный обрес и патронтаж, и побежал в сторону гостиницы, на ходу опеисываясь. "Держать позицию", скомандовал я. Царёв сосредоточенно кивнул, перезаряжая пистолеты. Позиция оказалась удачной. Толстое дерево с развилкой из ветвей как раз на уровне плеч. Из-за полыхающей во всю крышу гостиницы и красного света от пламени разглядеть что-либо во браке этой небольшой рощи было невозможно, так что Иван пребывал в относительной безопасности. Настолько, насколько вообще возможно в этой ситуации. А вот я здорово рисковал, в присядку пробираясь под окнами горящего здания, в котором ещё, возможно, оставались враги. Эту, само собой разумеющуюся истину, я уразумел с необыкновенной ясностью, когда из торцового окна первого этажа с испуганным воплем ко мне на спину сиганул маленький толстый человечек с чемоданчиком в руках. Его удивлению не было предела. Он явно не рассчитывал на помощь в приземлении, а я совсем не ожидал получить наездника. Мой позвоночник, кажется, хрустнул, когда этот тип примастил свой плотный офидрон мне меж лопаток. Мы покатились по земле. Чемоданчик полетел в сторону, обрез тоже. В какой-то момент нам, наконец, удалось расцепиться, и Толстячок задал весьма оригинальный вопрос. «А ты кто?» И закономерно получил по роже подошвы и сапога, ибо первая находилась в непосредственной близости от второго. Этот странный тип не показался мне опасным, но вот чемоданчик. Чемоданчик при падении распахнулся, и в свете пламени пожара засверкали самоцветы. Там было полно ювелирных украшений. Встать с земли я не успел. Руки! раздался прерывающийся от тяжёлого дыхания мужской голос. Не оборачиваясь, Божок собирай берёзки и ходой отсюда. О, чёрт, потяжный! Это же один из тех, за которых Вассер награду объявил. Как петь дать? Кончай его. Погоди, а где второй? Ответом на повисший в воздухе вопрос стал грохот выстрелов, предсмертные стоны бандитов и топот ног Ивана. Это, наверное, последние, и гостиница полыхает вовсю. Пора об нам обратить тыл, шеф. И слово вот какие нашёл: обратить тыл. Мы бежали, не разбирая дороги, прочь от места битвы, и в моей голове, в такс шагам и лупящему по бёдрам чемоданчику, который я подцепил к ранцу, мелькали синонимы к этому дурацкому словосочетанию: обратить тыл, ретироваться, задать стрекача, пуститься в бегство, сделать ноги, навострить лыжи, дать по тапкам, отступить, сбежать, взять ноги в руки. Не везёт мне в Яшме с гостиницами. С самого первого приезда не везёт. То до буряткой махаться приходится, то по льбу устраивать. Шеф, а мы не заблудились? Запыхавшись от Царёв, явно терял темп. Заблудиться, Ваня, можно только если у тебя есть конкретная цель путешествия. Какая у нас цель, Ваня? Обратить тыл, снова сказал он. Я не выдержал и рассмеялся. Сначала натужно, а потом громко, заливисто. Царёв смотрел на меня, как на полного кретина, а потом спросил. «Сергей Баскуртович, что с вами?» «Хе-хе, Ваня, обратить тыл, ретироваться, задать стрякача, сделать ноги, Ваня!» Дурной смех заразителен, и через некоторое время мы оба гоготали, как умалишённые. «Шеф!» — спросил он, когда мы уже сидели у поросшей мхом колонны старого акведука и пытались отдышаться. Это и есть приключение? Вы что, так всю жизнь живёте? Ух, Ваня, сказал я. Дерьмо это, а не приключение.